10. Полиция сорвала транспаранты, протянутые над входом в Сан-Маркос, соскоблила и затерла призывы к забастовке и лозунги долой Одрию. Студентов в университетском парке было не видно. У часовни толпились полицейские, парные патрули стояли на углу Асангара, штурмовые отряды заполняли все близлежащие дворы. Сантьяго прошел по Кальмени, пересек площадь Сан-Маркос. Через каждые 20 метров стоял обтекаемый потоком прохожих полицейский, автомат на перевес, противогаз за спиной, гроздь гранат со сосредоточивым газом у пояса. Служили лют, фланиоры и уличные волокиты, глядели на них безразлично и с любопытством, но без страха. Патрули расхаживали по плаце де Армос, а у дворцовой ограды, кроме часовых в черно-красных мундирах, были и солдаты в кашках. Однако за мостом, в Римаке, не было даже регулировщиков уличного движения. Под старинными фонарями покуривали мальчишки бандитского вида, бандиты с чахоточными лицами. Сантьяго шел между и мимо Харчевин и Кабаков, извергавших из своего чрева шатающихся пьяниц, нищих, каких-то барванцев, иногда бродячих псов. Гостиница «Могольон» была такая же узкая и длинная, как та немощенная улочка, на которой она стояла. Каморка портье пустовала, коридор и лестница тонули во тьме. На втором этаже он отыскал четыре позолоченные реечки на глубоко утопленной в стене двери. Трижды, как было условлено, постучал и вошел, окинул взглядом лицо Вашингтона, койку под плюшевым одеялом, подушку без наволочки, два стула, ночной горшок. «Весь центр наводнен полицией», — сказал Сантьяго. «Ждут новой манифестации сегодня вечером». «Скверные новости», — сказал Вашингтон. «Скверные новости», — сказал Вашингтон. Под глазами у него лежали такие синяки, что осунувшееся лицо было неузнаваемым. Взяли Мартинеса, когда он выходил с инженерного факультета. Его родные побежали в префектуру, на свидании не дали. С потолка свисала паутина. Единственная высоко подвешенная лампочка лила мутный свет. «Ну, теперь апристы не будут говорить, что они несут все жертвы», — растерянно улыбнулся Сантьяго. «Надо менять явку», — сказал Вашингтон и даже сегодняшнее собрание проводить опасно. Ты думаешь, если его прижмут, он расколется? Руки у Мартинеса связаны за спиной, коренастый приземистый человек с неразличимым лицом наносит удары, и от муки губ индейца рвется бой. Это никогда неизвестно. Вашингтон пожал плечами, на мгновение опустил голову. А кроме того, этот портье мне подозрителен. Сегодня еще раз попросил у меня документы. «Лияки должен прийти, а я не успел предупредить его насчет Мартинеса». «Самое лучшее — по-быстрому принять решение убраться отсюда». Сантьяго вытащил и прикурил сигарету, потом, несколько раз затянувшись, снова достал пачку, протянул ее Вашингтону. «Значит, Федерация все-таки соберется сегодня?» «То, что от нее осталось», — сказал Вашингтон. «Всего двенадцать человек, прочие в бою». «Но договаривались встретиться в десять вечера на медицинском факультете». «Ну...» «Там-то уж нас всех точно повяжут», — сказал Сантьяго. «Может быть, и нет», — сказал Вашингтон. «Правительство должно знать, что вечером предполагается снять забастовку и захочет собрать нас всех вместе. Независимо испугались, пошли на попятную. думая присты поступят так же». «Ну а мы-то что будем делать?» — сказал Сантьяго. «Сейчас и решим», — сказал Вашингтон. «Вот погляди-ка, известие из Куска и Зарекипы. Там дела еще хуже, чем здесь». Сантьяго придвинулся, взял валявшиеся на кровати письма. Первое искуска, четкий, энергично напряженный женский почерк, ромбовидная закорючка вместо подписи». «Ячейка вступила в контакт с апристами, чтобы обсудить забастовку солидарности, но товарищи нагрянула полиция, оцепила университет, и федерацию товарищей можно считать несуществующей. Не менее 20 человек арестовано. Студенчество в массе своей проявляет апатию, но моральный дух тех товарищей, которым удалось скрыться, по-прежнему высок, несмотря на провал. С товарищеским приветом!» Письмо из Эрекипе, напечатанное на машинке, ни черным и ни синим, а фиолетовым шерифтом, ни обращения, ни подписи. Компания на всех факультетах проходила весьма успешно. Общее мнение склонялось к тому, чтобы солидаризироваться с забастовкой в Сан-Маркосе. Но появилась полиция. Среди арестованных восемь наших. Надеюсь, вскоре сообщить вам, товарищи, более отрадно известия. Желаю успеха. А в Трухиле вовсе ни черта не вышло, сказал Вашингтон. «Наши только добились решения о моральной поддержке бастующих. Это все равно, что ничего». «Ни один университет не последовал за Сан-Маркосом. Ни один профсоюз не поддержал стачку трамвайщиков», — сказал Сантьяго. «Что ж, нам ничего, кроме отмены забастовки, не остается?» «Так или иначе, сделано немало», — сказал Вашингтон. «Теперь, когда появились арестованные, у нас есть знамя, и можно в любую минуту начать все сначала». Послышался трёхкратный стук. «Войдите», — сказал Вашингтон, и на пороге, тяжело дыша, появился Эктор в сером костюме. Я-то думал, опаздываю, а никого, оказывается, ещё нет. Он уселся на стул, платком вытер пот со лба, глубоко вздохнул и выпустил воздух, как выпускают после крепкой затяжки табачный дым. Никого из трамвайщиков невозможно найти. Здание их профсоюза заняла полиция. Со мной ходили двое приставов, они тоже потеряли связь со стачечным комитетом. «Мартинеса взяли», — сказал Вашингтон. Эктор замер с платком у рта. «Поскольку его сейчас трясут, как грушу...» Его голос и вымученная улыбка постепенно гасли и, наконец, исчезли. Он снова перевёл дыхание, спрятал платов карман Харман, заговорил очень серьёзным тоном. «Нам не следовало бы собираться здесь и сегодня». «Лияке должен был прийти», — сказал Вашингтон. «Я не знал, как его предупредить». «Заседание Федерации начнется через полтора часа, и у нас еще есть время принять наше собственное решение». «Да какое может быть решение?» — сказал Эктор. «А присты и независимые хотят отменить забастовку. Это самое логичное. Все рушится. Нужно спасти то, что еще осталось от студенческих организаций». Снова трижды стукнули в дверь. «Здравствуйте, товарищи», — произнес птичий голосок. Мелькнул красный галстук. Лияки удивлённо оглянулся вокруг. «Разве не на 8 было назначено? Где же остальные?» «Утром взяли Мартинеса», — сказал Вашингтон. «Может, нам отменить встречу и убраться отсюда поскорее?» Маленькая личика не сморщилась, в глазах не мелькнула тревога. «Он привык», — думает теперь Сантьяго, — «привык к дурным вестям, привык прятаться и бояться». Лияки взглянул на часы и помолчал, соображая. «И если его арестовали утром, нам еще ничего не грозит», — сказал он, наконец, со смущенной полуулыбкой. «Его начнут допрашивать только ночью или даже на рассвете. Времени у нас, товарищи, в избытке». «А все же тебе-то лучше уйти», — сказал Эктон. «Ты рискуешь больше всех». «Тише! Вас на лестнице слышно», — сказал появившийся в дверях Соларсана. «Значит, индейца схватили? Первая наша потеря». «То, что забыл, как надо стучаться», — сказал Вашингтон. «Дверь была открытая», — сказал Соларсана. «А вы кричите на всю гостиницу!» «Половина девятого», — сказал яки «Где же остальные?» «Хакоба должен был пойти в профсоюз текстильщиков. а или с делегатом от педагогического в католический университет», — сказал Вашингтон. «Скоро явится Можем начинать». Эктор и Вашингтон сели на кровать. Сантьяго Ильяки на стулья, Соларсана на пол. «Мы ждем», — товарищ Хулиан услышал Сантьяго и вздрогнул. «Вечно савалито забывал ты свою партийную кличку и то, что должен вести протокол», — думает он, и вкратце излагать итоги предыдущего собрания. Не вставая с места, он в полголоса сделал сообщение. «Переходим к прениям», — сказал Вашингтон. «Пожалуйста, покороче». «Надо же узнать, куда они запропастились», — сказал Сантьяго. «Пойду позвоню». «Здесь нет телефона», — сказал Вашингтон. «Придется искать аптеку. Туда, потом обратно это не годится. Полчаса опоздания не страшно, никуда они не денутся». «Принят», — думает он, — «эти длинные речи, в которых трудно было ухватить суть дела, отличить дела от их оценки, оценки от пустого сотрясения воздуха». Однако в тот вечер все были лаконичны, конкретны и деловиты. Сларсана Ларсана Ассоциация сельскохозяйственных центров отвергла наше предложение, сочтя его политическим. Зачем, дескать, Сан-Маркосу встревать в забастовку транспортников? Вашингтон. Руководители Эскуэлы Нормаль заявили, что ничего не могут сделать при голосовании, 90% студентов высказалось бы против, и потому они могут оказать нам лишь моральную поддержку. «Эктор, все связи с профсоюзом трамвайщиков оборваны, здание захвачено полицией». «Итак, агрономы, инженеры, Эскуэлла нормаль, против, что в католическом пока неизвестно», — сказал Вашингтон. «Университеты Кузка и Орекипы блокированы полицией». Такова вкратце ситуация. «Почти не вызывает сомнений, что Федерация сегодня вечером предложит отменить в Сан-Маркосе забастовку. Для прояснения выработки нашей позиции у нас имеется час». Казалось, думает он, что дискуссии не будет, что все пришли к единому мнению. Эктор, движение вызвало в студенческой среде всплеск политического самосознания, и теперь надо сворачивать его, прежде чем исчезнет Федерация. Соларсана, снять забастовку, но именно для того, чтобы немедленно начать подготовку нового движения, более мощного и лучше скоординированного. Сантьяго. Да, и немедленно развернуть кампанию за освобождение арестованных студентов. Вашингтон. Университетская секция Компартии обогатилась бесценным боевым опытом, прошла боевое крещение, и он тоже за «забастовка» помогла перегруппировке сил. — Позвольте мне, товарищи! — прозвучал слабый, застенчивый и вместе с тем уверенный голос Льяки. — Когда секция приняла решение поддержать забастовку транспортников, мы уже знали все это. — Что знали? что профсоюзы стали желтыми, потому что истинные рабочие вожаки убиты, арестованы или высланы, что забастовка приведет к репрессиям и новым арестам, и остальные университеты повернутся к сан маркосу спиной. «Что же мы не знали, товарищи, чего же не сумели предвидеть?» Помнишь, Савалита, рука его рассекала воздух у самого лица. Его чуть натреснутый голос настаивал, убеждал, уверял, что забастовка достигнет своей цели, ибо заставит правительство сбросить личину и показать свою звериную натуру во всей красе. «Дела плохи!» «Три университета заняты полицией, не меньше 50 студентов и рабочих лидеров арестовано, и вы говорите, что дела идут плохо? На факультетах состоялись летучие митинги, а буржуазная пресса вынуждена была сообщить о репрессиях. Это плохо?» «Впервые выступления против Одрии приняли товарищей подобный размах. Впервые за много лет монолит диктатуры дал трещину. Но «Ну это плохо. Не абсурдно ли в такие минуты отступать? Неправильнее ли постараться расширить и радикализовать движение? Следует рассматривать ситуацию не с реформистской, а с революционной точки зрения, товарищи?» Он замолчал, а они глядели на него и друг на друга. «Если опристые независимые столкуются и решат, — Мы ничего не сможем сделать, — сказал наконец Ларсана. — Мы, товарищи, можем дать им бой, — сказал Льяки. И тут открылась дверь, — думает он, — и они вошли. Аида сразу же рванулась на середину комнаты, а Коба остался у дверей. — Наконец-то, — сказал Вашингтон, — мы уже стали тревожиться. Он запер меня в комнате и не пустил в католический. На одном дыхании, — думает он, — выпалила Аида, словно затвердила наизусть то, что собиралась сказать, и сам не пошел в профсоюз текстильщиков, как приказала ему секция. Я прошу, чтобы его исключили. — Теперь я вижу, Суалита, что ты все эти годы продолжал о ней думать, — сказал Карлитес. Жжав кулаки и сверкая глазами, она стояла между двумя стульями, прямо под лампочкой, и губы у нее дрожали. В комнате, набитой людьми, было душно. Все смотрели на нее, не произнося ни слова, сглатывая слюну, на лбу Эктора выступила испарина. «Ты слышал, Савалита, ее дыхание совсем рядом. Ты видел, как мечется по полу ее тень. У тебя пересохло во рту, забилось сердце, ты прикусил губу». «Ну, товарищ, — сказал Вашингтон, — мы здесь. А кроме того, он пытался покончить с собой, когда я сказала, что ухожу от него. Она была бледна, — думает он. Глаза ее были широко раскрыты, она торопилась выговорить слова, словно они жгли ей язык. «Чтобы прийти сюда, мне пришлось обмануть его. Прошу исключить его». «И разверзлась земля», — сказал Сантьяго. Не потому, что она выложил это при всех, нет, а потому, что они поссорились, разругались, что он мог ее запирать, мог грозить самоубийством и прочее. «Все», — сказал, наконец, Вашингтон. а а «До тех пор ты не понимал, что он с ней спит», — засмеялся Корли. «То ты думал они только глядят друг другу в глаза, держатся за руки и читают вслух Маяковского с Назымом Хекметом». Тут все зашевелились. Эктор вытер пот, с ларсана задрал голову к потолку. «Почему же хакуба не подойдет поближе, не скажет что-нибудь, что он там стоит и молчит? Аида по-прежнему была совсем рядом с тобой, Савалитом». Но кулаки ее разжались, и на мизинце, скоротко, как у мужчины остриженным ногтем, блеснуло серебряное колечко с ее инициалами. Сантьяго поднял руку, и Вашингтон показал знаком, что предоставляет ему слово. «До заседания Федерации остается час, а мы до сих пор не приняли решение», — сказал он с ужасом, ожидая, что голос его сорвется. «Неужели мы станем тратить время на обсуждение чьих-то личных дел?» Он замолчал, закурил, выронил горящую спичку, наступил на нее подошвой. Он видел, как с лиц уходит удивление, как оно сменяется злостью. Бурное, трудное дыхание Аиды по-прежнему слышалось совсем рядом. «Разумеется, нас не интересуют личные проблемы», — пробормотал севшим от негодования голосом Вашингтон. «Но то, что сообщила нам Аида, очень серьезно. Наступило какое-то колючее, — думает он, — ощетиненное молчание. Поднялась... Жаркая волна, не дававшая дышать, приводящая в бешенство. «Вот меня, например, совершенно не волнует, что два товарища поссорились, или кто-то кого-то запер, или кто-то грозил покончить с собой, — сказал Эктор, не отнимая от губ платок. Я хочу знать, как обстоят дела в профсоюзе текстильщиков и в католическом университете. Если товарищи, которым дано было поручение выяснить это, его не выполнили, пусть объяснят, почему». «Ну, товарищ, нам уже объяснила прозвучал птичий голосок. «Выслушаем теперь другую сторону и покончим с этим». Взгляды, устремившиеся к двери, медленные шаги Хакоба, его силуэт, заслонивший Аиду, его неглаженный голубой костюм, его незастегнутый пиджак, его распущенный галстук. Все, что она сказала, правда. Я не совладал с нервами. Хакоба запинался на каждом слове, думает он. Язык у него заплетался, как у пьяного». Это была растерянность, минутная слабость. Может, все эти бессонные ночи, товарищи. Я заранее подчиняюсь любому вашему решению, товарищи». «Ты не пустила еду в католический?» — сказал Соларсана. «Это правда, что ты не пошел к текстильщикам, а ей пытался запретить прийти сюда?» и «Я не знаю, что со мной было, не знаю, что было. Глаза у него стали измучены, испуганные думает он, и взгляд какой-то безумный, — простите меня». «Я совладаю с собою только помогите мне, товарищи!» Товарищ сказала... «Аида сказала, все так и было. Приму любое ваше решение!» Он замолчал, попятился к дверям, вышел из поля зрения Сантьяго. Аида снова была одна, рука ее стала от напряжения почти лиловой. Сморщив лоб, поднялся с Ларсана. «Скажу честно, как думаю...» Лицо его расползлось от ярости, думает он, голос не оставлял надежды на пощаду. «Я лично голосовал за забастовку, потому что меня убедили доводы Хакоба. Он был самый активный, самый ярый ее сторонник, потому мы его и выбрали в Федерацию и в Сточком. Но надо вспомнить, что пока товарищ хакуба вел себя как последний эгоист, полиция арестовала Мартинеса». «Думаю, мы не можем оставить без последствий такую потерю. Контакты с текстильщиками, с католическим, да что говорить, вы и сами все это знаете, так нельзя, товарищи!» «Конечно, дело серьезное. Конечно, он виноват, — сказал Лектор, — но у нас нет времени. Через полчаса начнется заседание Федерации. Прошу перенести обсуждение на следующее собрание», — сказал Сантьяго. «Я никого не хочу обижать, но Хакоба не имеет права участвовать в заседании», — сказал Вашингтон и, поколебавшись, немного добавил. Я ему больше не доверяю. — Прошу поставить мое предложение на голосование, — сказал Сантьяго. — Мы теряем время, Вашингтон. Прикажешь забыть про забастовку, про Федерацию и ночь напролет обсуждать поведение Хакоба? — Время идет, — настойчиво умоляюще произнес Льяки. — Время уходит, поймите вы. — Ладно, проголосуем, — сказал Вашингтон. — Хочешь что-нибудь добавить, Хакоба? Снова три шага к центру комнаты тень, заслонившая Аиду судорожно стиснутой руки. Мочки его ушей вспыхнули, взгляд утратил свое удовлетворенно-саркастическое выражение, — думает он, — и весь он стал униженным и жалким. «Я-то думал, для него не существует ничего, кроме революции», — сказал Сантьяго. И вдруг такое. Он оказался обыкновенным человеком, из мяса и костей, как ты, Карлитос, как я. И «Я понимаю, что вы сомневаетесь во мне, что не доверяете пробормотал он Я виноват. Я подчинюсь любому вашему решению». — Но все-таки, товарищи, дайте мне возможности справиться, доказать вам. — Выйди, пожалуйста, пока мы будем голосовать, — сказал Вашингтон. Сантьяго не смотрел, как Хакуба вышел за дверь. Он понял это потому, что закачалась лампочка, заплясали по стенам тени. Он взял Аиду за руку, показал ей на стул, и она послушно села. Сложила руки на коленях, — думает он, — опустила черные влажные ресницы, растрепанные волосы свесились на грудь, а уши были словно отморожены. — Поднять бы руку, — думает он, — прикоснуться к ней, погладить эти спутанные пряди, запустить в них пальцы, высвободить эти снова запутать. — Ах, Савалито! — Ставлю на голосование предложение Аиды, — сказал Вашингтон. — Кто за то, чтобы исключить какого из нашей организации Я раньше подал, — сказал Сантьяго. — Проголосуйте сперва мое предложение. Но Вашингтон и Соларсан уже подняли руки, все уставились на Аиду. Она сидела, опустив голову, положив руки на колени. — Ты что, не голосуешь в свое же предложение? Едва не сорвался на крик Соларсана. — Я передумала, — заплакала Аида. — товарищи яки прав. Надо перенести вопрос. — Это невероятно, — раздался птичий голосок. — Да что же это такое? — Ты что, издеваешься над нами, — сказал Соларсана. — Шутки шутишь. — Я передумала, — еле слышно повторила Аида, не поднимая головы. «Да что за чёрт?» — это снова прозвучал птичий голосок. «Детские игры какие-то! Куда я попал?» «Ну, хватит дурака валять», — сказал Вашингтон. «Кто за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса?» лияки Эктор и Сантьяго подняли руки, и через несколько секунд Аида. Эктор засмеялся. Соларсана держался за живот, изображая, что его тошнит. «Что это такое?» — спросил птичий голосок. «Женщина — это что-то потрясающее», — сказал карлитос «Коммунистка она или румбу пляшет, буржуазка или нищая метиска. У них у всех есть то, чего у нас нет. Не пойти ли нам с тобой в педерасты, Савалита? По крайней мере, будем иметь дело с тем, что доступно разумению, а не с этими загадочными зверюшками». «Позовите Хакоба», — сказал Вашингтон. «Представление окончено. Займемся делом». Сантьего повернулся. В открытой двери мелькнуло полубезумное лицо, ворвавшегося в комнату Хакоба. «Внизу три патрульной машины!» — зашептал он, хватая Сантьяго за руку. «Полно агентов! Офицер! Дверь! Чёрт побери!» — это птичий голосок. Все вскочили на ноги, Хакоба захлопнул дверь, припёр её плечом. «Держите дверь!» — засуетился Вашингтон. «Держите! Ключа нет! Письма, документы!» Эктор, Соларсан, Ильяки бросились к Хакуба и Сантьяго. Навалившимся на дверь одновременно обшаривали карманы, выбрасывая тут бумаги. Вашингтон рвал их в клочки и бросал в горшок. Аида просматривала записные книжки, блокноты, отдельные листки, которые протягивали ей со всех сторон, на цыпочках с навала, от двери к кровати и обратно. В горшке уже горело. Снаружи не доносилось ни звука. Все прислушивались, приникнув к двери. Льяки оторвался от косяка, потушил свет, и в темноте Сантьяго скорее угадал, чем услышал шепот Соларсана. «Может, ложная тревога?» В горшке вздымалось и опадало пламя, выхватывая через равные промежутки времени раздутые щеки, вытянутые губы Вашингтона. Кто-то кашлянул, птичий голосок шикнул, и тотчас закашлялись сразу двое. «Дым!» — прошептал Эктор. «Надо открыть окно!» От двери кто-то метнулся, подпрыгнул, стараясь дотянуться до форточки, но лишь чиркнул пальцами парами. Вашингтон, ухватив его за пояс, вздернул кверху, и в распахнувшуюся форточку хлынул свежий воздух. Огонь догорел, Аида протянула горшок Хакова, и тот снова, поднятый Вашингтоном, высыпал залу на улицу. Вашингтон зажег свет. Искаженные лица, запавшие глаза, пересохшие губы, лияки жестами показывал «Отойдите от двери, сядьте!» Лицо его тотчас выцвело, стало старческим, с торчащими зубами. «Все равно полно дыма», — сказал яки «Курите, курите!» «Ложная тревога», — повторился Ларсана. «Ничего не слышно». Сантьяго и Эктор раздали сигареты, и все, даже Аида, закурили. Вашингтон смотрел в замочную скважину. «Разве вы не знаете, что надо носить с собой учебники, истерические дергая рукой?» — сказал яки «Мы собрались обсудить дела в университете. Политикой не занимаемся». «Хауида нет, секции никакой нет, никто ничего не знает!» «Поднимаются!» — отпрянуло от двери Вашингтон. Послышалось бормотание, стихло, возобновилось, и в дверь два раза стукнули. «Это к вам, сеньор!» — хрипло поговорили из коридора. «Срочно!» аиды и Хакуба стояли рядом», — думает он, — рука его лежала у нее на плече. Вашингтон шагнул к двери, но открыть не успел. Она распахнулась сама, впустив в комнату стремительный клубок тел. Кто-то из влетевших оступился или споткнулся, другие с криками, с бранью, тяжело дыша, навели на них револьверы. — В чем дело? — сказал Вашингтон. — На каком основании вы вламываетесь? — У кого оружие? Бросай на пол! — сказал приземистый человек в шляпе. — Руки вверх! Перепишите их! — Мы студенты, — сказал Вашингтон. — Мы тут. Но один из ворвавшихся отпихнул его в сторону, и он умолк. Их обшарили с головы до ног, поставили в ряд, приказав взять руки на затылок и повели вниз. На улице стояли два полицейских с автоматами и кучка зевак. Тут их разделили. Сантьяго втолкнули в одну машину с сектором из Соларсана. Они едва уместились на сиденье. По хлопотам человек, сидевший за рулем, что-то говорил в маленький микрофон. Автомобиль резко взял с места. Пуэнто де пьедра так на Вильсон, проспект Испании. И затормозил у решетчатой ограды префектуры. Агент пошептался с часовыми, им приказали вылезать. Коридор, открытые двери кабинетов, письменные столы, полицейские, какие-то личности в штатском, большинство без пиджаков, лестница, еще один коридор, дверь сюда и лязг ключа в замке. Маленькая комнатка, похожая на приемную нотариуса. У стены единственная скамейка. Все молчали, разглядывая покрытые трещинами стены, натертые до блеска пол лампы дневного света. 10 сказал Сантьяго. «Федерация как раз начинает собрание». «Если только остальные делегаты не сидят где-нибудь по соседству», — сказал Эктор. «Как отец узнал о его аресте? Из газет? Или кто-нибудь принес на хвосте эту новость?» Представлял ли ты, Савалита, бессонную ночь, мамины слезы, судорожные звонки, суматоху, шпильки теты и комментарии Чиспаса? — Да уж, — говорит Амбросия, — то ночью у вас дома такое творилось, не приведи Господь. — Ты, должно быть, чувствовал себя Лениным, — сказал Карлитос. Я чувствовал страх, Карлитос. Я боялся, что вот-вот выскочит и набросятся на меня коренастый приземистый полукровка. Он вытащил сигареты и разделил их на троих. Все молча закурили, как по команде, разом затягиваясь и выпуская дым. Они уже затаптывали окурки, когда загремел ключ. — то из вас Сантьяго Савала? — просунулось в дверь незнакомое лицо. Сантьяго встал. — Ясно. Садитесь пока. Лицо скрылось, снова загремел ключ. — Это значит, на тебя есть досье, — шепнул Эктор. — Это значит, тебя скоро выпустят, — шепнул ларсана Мчись, Федерацию, пусть поднимают бучу. «Главное, льякий Вашингтон, на них больше всего!» «Ты спятил?» — сказал Сантьяго. «С чего ты взял, что меня отпустят? За какие такие заслуги?» «Фамилия у тебя, звучная!» — хихихнул Соларсан. «Сразу же дуй федерацию, понял?» «Фамилия мне не поможет», — сказал Сантьяго. скорее наоборот, когда поймут, во что я ввязался». «А ты никуда и не ввязывался», — сказал Эктор, — «не забывай об этом». «Может, хоть теперь другие университеты встрепенутся?» — сказал Соларсан. «Сантьяго». Они сидели на скамейке, говорили, глядя не друг на друга, а на стены или в потолок. Эктор сказал, что у него ноги затекли, стал ходить из угла в угол. Соларсана понял воротник, сунул руки в карманы, однако тут прохладно. «Аиду тоже сюда привезли», — сказал Сантьяго. «Нет, она, наверное, в Чарилисе». «В новой женской тюрьме», — сказал Соларсана. «Только выстрелили все камеры одиночные». «Как мы бездарно проволандились с этими влюблёнными», — сказал Эктор. «Сколько времени потеряли, обхохочешься». «Обрыдаешься», — сказал Соларсана. «Их обоих надо в радиотеатр или снимать в мексиканском фильме. Я тебя запру, я покончу с собой, исключите его, не исключайте его. Выпарать бы их, как следует, буржуйских детишек». «А я думал, у них всё в порядке», — сказал Эктор. Ты вот знал что у них не лады ничего я не знал сказал сантьяго я их в последнее время редко видел поссорился с женой значит из- забастовку и партию по боку а самому вешаться или топиться цирк честное слово сказал соларсана у коммунистов тоже сердце есть сказал улыбнувший сектор наверное они раскололи Мартинеса», — сказал Сантьяго. взялись за него и если трусишь ты хоть виду не подавай сказал соларсана лучше будет — Это ты трусишь, — сказал Сантьяго. — Конечно, — сказал Соларсана. — Только не показываю этого, не сижу белый как полотно. — А ты и побледнеть не можешь, — сказал Сантьяго. — Видишь, как хорошо быть чола, — засмеялся Соларсана. — Ну ладно, ладно, не злись. Эктор уселся на место. Теперь они курили последнюю сигарету, передавая ее друг другу. — Откуда они узнали, как меня зовут, — сказал Сантьяго. — Зачем этот хмырь приходил? — Ты из хорошей семьи, вот они решили приготовить тебе почки в вине, чтоб не отвыкал от деликатесов, — зевая, — сказал Соларсана, притулился к стене, закрыл глаза. — Что-то я устал. — Его литое тело, — думает он, — его пепельное лицо, его курносый нос с глубоко вырезанными ноздрями, ибо жесткие волосы, — и забрали его в первый раз. — Нас посадят с уголовниками, — сказал Сантьяго. — Надеюсь, что нет, — сказал актор. Очень бы не хотелось, чтоб тебя с копом изнасиловали какие-нибудь ворюги. Смотри, как он сладко спит. Бери с него пример. Давай пристроимся, может, удастся отдохнуть немного». Они привалились затылками к стене, закрыли глаза. Через секунду Сантьяго услышал шаги и взглянул на дверь. Эктор тоже подобрался, снова ляск, и в щель просунулось давешнее лицо. «Савала, выходите!» «Да-да, вы один!» В дверях он обернулся увидел покрасневшие глаза Соларсана. Снова коридор и двери по обе стороны. Решетки, вверх-вниз, выложенный плиткой проход, часовую свинтовку у окна. Сопровождающий, сунув руки в карманы, шагал рядом. Мелькали таблички на дверях, но он не успевал прочесть, что на них было написано. «Сюда», — услышал он, — и остался один. Большая полутемная комната... Стол и лампа без абажура, голые стены, фотографии одри и обвитого президентской лентой, как с вивальничком. Он взглянул на часы, половина первого, и ноги у него вдруг сделались ватными и захотелось по малой нужде. Еще через мгновение приоткрылась дверь, и кто-то невидимый спросил. «Сантьяго Савала?» «Да». «И сейчас же». «Доставлен, сеньор». Голоса, шаги, и в конусе вспыхнувшего света Дон Фермин, его руки, его объятия, его щека, прижатые, думает он, к твоей щеке, Савалита. — Как ты? Как ты, сынок? С тобой ничего не делали? — Ничего, папа. Только не понимаешь, за что меня сюда привезли. Я ни в чем не виноват. Дон Фермин заглянул ему в глаза, еще раз обнял, потом отпустил, как-то странно улыбнувшись, и повернулся к письменному столу, за которым уже сидел какой-то человек. — Ну вот, Дон Фермин. Я видел над столом только его голову, карлитос Слышал его безразлично услужливый голос. «Вот вам ваш наследник в целости и сохранности». «Этот молодой человек неустанно доставляет мне все новые и новые хлопоты». Бедняга, он хотел, чтобы его слова звучали непринужденно, выходило театрально, фальшиво даже смешно. «Впору позавидовать вам, Дон Кайя, что у вас нет детей». «Когда приходит старость, да, карлитос Это был Кайя Бермуда с собственной персоной. Хочется, чтоб кто-нибудь остался вместо тебя в этом мире». Дон Фермин издал сдавленный смешок, присел на край письменного стола, а Кайя Бермуда поднялся. «Вот, значит, он какой. Вот что он из себя представляет. Обтянутые пергаментной кожей, сухое, никакое лицо. Садитесь в кресло, Дон Фермин. Нет, Дон Кайя. Благодарю, мне удобно». «Эх, молодой человек!» — Во что вы только впутались, — он Карлитес говорил ласково и как бы сожалеет. — Вместо того, чтобы учиться, полезли в политику. — Я не интересуюсь политикой, — сказал Сантьяго. — Мы просто собрались с товарищами, но я ничего такого не сделал. Но Бермудес, наклонившись, протянул пачку инки Дону Фермену, и он, который ничего, кроме Честерфилда, не курил, а черный табак вообще не переносил, с той же ненатуральной улыбкой поспешил взять сигарету, зажать ее в зубах. Жадно затянулся и закашлялся, и, наверное, обрадовался этому, как возможности скрыть свою неловкость, свою ужасающую корлитость тревогу, свое бесстыдство. Бермудес с угрюмым видом провожал клубы дыма, а потом вдруг взглянул на Сантьяго. Хорошо, когда молодой человек бунтарь по натуре, когда он повинуется безотчетным душевным порывам. Он говорил Карлитос как в какой-нибудь светской гостиной, где смысл слов не имеет ровно никакого значения ни для говорящего, ни для слушающего. Но принимать участие в коммунистическом заговоре — это совсем другое дело. Разве вы не знаете, что эта партия запрещена? А что, если к вам будет применен закон о внутренней безопасности? Закон о внутренней безопасности — это не для сопляков, которые сами не понимают, куда их несет он говорил Корлитос со сдержанной яростью, однако не повышая голоса, чтобы не сорваться, не крикнуть собеседнику и собака!» Дон Фермин укоризненно протянул Кая, как бы слегка пораженный тем, что собеседник не понимает шуток. «Ни к соплякам, как вы изволили выразиться, ни тем более к сыну человека, оказавшего такие услуги нашему государству, закон этот неприменим». «У Сантьяго трудный характер, мне ли этого не знать?» Он улыбался, Карлитос, и тут же становился серьезным и менял интонации чуть не на каждом слове. «Но не стоит преувеличивать, Дон Кайо. Мой сын не принимает участия в заговорах и уж, конечно, не якшается с коммунистами. Тогда пусть он сам вам расскажет, Дон Фермин». Он, Карлитос, сказал это дружелюбно, даже чуть-чуть заискивающе. — Пусть расскажет вам, что он делал в этой захудалой гостинице в квартале Римак, и что такое секция, и что скрывается за словом «кауида». Пусть он сам все объяснит. Он выпустил струю дыма и проводил ее меланколическим взглядом. — Да у нас в стране коммунистов вообще нет. да весь то ли кашлем, то ли яростью, отец с ненавистью раздавил окурок в пепельнице, Карлитес. — Нет, Дон Фермин, они есть. «Они немногочисленны, но очень упорны», — он говорил Королитес так, словно я уже ушел или вообще никогда не приходил туда. «Они печатают на гектографе свою газетенку Кауида, где последними словами поносят Соединенные Штаты президента и вашего покорного слугу. У меня полный комплект этого издания, если угодно, я вам покажу». «Не знаю», — сказал Сантьяго. «Ни одного коммуниста я в Сан-Маркосе не знаю. Мы им дали поиграть в революцию». Пусть забавляются, только не переходя известных границ. Он говорил Карлитес так, словно собственные слова его раздражали и уже надоели до смерти. Но политическая забастовка, но поддержка трамвайщиков, сами посудите, Дон Фермин. Ну какое отношение имеет Сан-Маркес к профсоюзу вагоновожатых? Это уже слишком. Забастовка не носит политического характера, сказал Сантьяго. Ее объявила Федерация, все студенты. Этот молодой человек... «Делегат от своего курса и от Федерации в забастовочном комитете». Он, Карлитос, как будто не слышал меня и не смотрел в мою сторону. Он улыбался отцу, словно рассказывал ему пикантную светскую сплетню. «Он член Кауида, так уже давно называется коммунистическая организация. Двое из задержанных вместе с ним — известные террористы. У нас не было другого выхода, Дон Фермин». «Мой сын — не преступник, не уголовник. Он не может здесь оставаться». Тут он, Карлитес, перестал сдерживаться, гаркнул, стукнул кулаком по столу. «Я поддерживаю режим, и не со вчерашнего дня, а с первого часа. Я оказал ему важные услуги. Я сейчас же отправлюсь к президенту». «Дон Фермин, побойтесь Бога!» Он говорил, «Корлитос как будто был прострелен на вылет, из-за угла зарезан, предан лучшим другом. Я вас и вызвал для того, чтобы уладить это дело, замять его, ибо никто лучше меня не знает, чем обязано вам наше государство. Я хотел всего лишь сообщить вам о похождениях вашего сына, не более. Разумеется, никто не собирается держать его за решеткой. Можете забрать его немедленно». «Я вам очень благодарен, Дон кая Теперь он опять смешался, попытался выдавить из себя улыбку. Провел платком по губам. — Не беспокойтесь, я сам наставлю Сантьяго на путь истинный. Теперь с вашего разрешения позвольте откланец. Вы сами представляете, что пришлось пережить его бедной матери. — Конечно, конечно, успокойтесь сеньору Саилу. Он был полон сочувствия, Карлитос. Он сострадал всей душой, но и рассчитывал на ответное сострадание. — Ну и, разумеется, имя нашего юноши нигде не будет упомянуто. «Дело на него не заводили. Обещаю вам, что следов этого инцидента не отыщет никто. Да уж, это могло бы сильно напортить ему в будущем». Отец улыбался, Карлитос, отец поддакивал и всячески пытался показать, что сожалеет о своей недавней вспышки «Спасибо, Дон Кайо». Они вышли. Перед собой он видел спину отца и рядом семенящую щуплую фигурку в сером костюме в полоску. Полицейские вытягивались и козыряли. Агенты говорили «Добрый вечер, Дон Кайо». А он проходил, не отвечая. Патио, фасад префектуры, решетчатая ограда, свежий воздух, проспект. У входа стоял автомобиль. Амбросио, сняв фуражку, открыл дверцу, улыбнулся Сантьяго. «Добрый вечер, Нинья». Бермудес поклонился и исчез в главном подъезде. Дон Фермин сел в машину. «Домой, Амбросио». «И побыстрей». «По проспекту Кильсена, поворот на Рекипу». И на каждом перекрестке Амбросия прибавлял и прибавлял газу. В опущенное окно врывался ветер, саволита. Можно было дышать, можно было не думать. Этот сукин сын дорого мне заплатит. На лице отца думает он была тоска, а в глазах бездумно устремленных вперед такая усталость. Этот дерьмовый полукровка вздумал меня унизить. Я его поставлю на место. «Первый раз, Карлитос, я слышал из его уст такие слова», — сказал Сантьяго. «Он никогда никого не оскорблял. Он мне за это заплатит. Лоб отца, — думает он, — взбугрили морщины, он был в ледяной ярости. Я научу его почтительному обхождению с хозяевами. Мне очень жаль, папа, что тебе пришлось из-за меня, и клянусь. И тут твоя голова, совалита думает он, — мотнулась назад». Мяплеуха заткнула тебе рот. Впервые в жизни он меня ударил. В первый единственный раз, — говорил Савалита. Помнишь, Амбросио? — С тобой, щенок, я еще тоже разделаюсь. Отец не говорил, — думает он, а почти рычал. — Чтобы заговоры устраивать, надо хоть немножко шевелить мозгами. Ты ли этого не знал? Не знал, что по телефону тайне не сообщают? Что он может прослушиваться? Что полиция следила за каждым твоим шагом, идиот? Оказывается, они записали добрый десяток моих разговоров с людьми из Кауида, — Карлитос, — сказал Сантьяго. Бермудес был в полном курсе дела. Это унижение мучило его сильнее, чем все остальное. Возле коллежа Раймунди Амбрусию свернул на Риналес, и до самого Хавьер Прада не было произнесено ни слова. — Ведь в конечном итоге не о тебе речь, — хрипловато думает он слабо, — печально говорил отец. — Ведь они за мной следят. Он получил прекрасную возможность сообщить мне об этом, только не в лоб, а окольным путем. «Никогда еще мне не было так погано на душе», — сказал Сантьяго. «Из-за того, что всех арестовали по моей вине, из-за этой истории с Хакобой из-за того, что меня выпустили, а их нет, из-за того, что я никогда не видел отца в таком состоянии». Снова полетел за окнами почти пустой проспект по замелькали фары встречных машин, проворно побежали назад пальмы и сады и темные громады домов. Итак ты стал коммунистом! И так ты поступил в Сан-Маркос не учиться, а политиканствовать!» Жесткая горькая усмешка, думает он, слышалась в отца. «Ты дал бездельникам и смутьянам заморочить себе голову! Я ведь выдержал экзамены, папа!» «Я всегда хорошо учился, папа. Мне глубоко наплевать, черт тебя возьми, кем ты будешь? Коммунистом, апристом, анархистом, экзистенциалистом!» Он снова разгорячился, думает он, бил себя по колену, не глядя на меня. «Бросай бомбы, воруй, убивай!» Но после совершеннолетия. А до тех пор изволь учиться и только учиться. И слушаться меня, слушаться беспрекословно. «Вот оно», — думает он. «Неужели тебе никогда не приходило в голову, чего все это стоит твоей маме?» «Нет», — думает он. «Что, по твоей милости, я, твой отец, попал в очень некрасивую историю?» «Нет, Савалита не думал. Проспект Ангама с улицы, диагональ, кибрада, склонённую к рулю спинам бросия. Нет, ты об этом не думал. Зачем? И так всё очень удобно и мило». «Папочка тебя кормит, папочка тебя одевает, платит за твоё обучение и выдаёт денежки на карманные расходы, а ты играешь в революцию. Устраиваешь заговоры против тех, на кого папочка ухлопал немало денег, времени и сил. Нет, об этом ты не думаешь». «Нет, папа», — думает он, — «это было больнее плеухи». Проспект 28 июля, обсаженный деревьями, проспект Ларка, червячок, змея, жало, клинок. «Когда будешь сам себя содержать, когда слезешь с папочкиной шеи, тогда, пожалуйста!» Мягко, думает он, непреклонно сказал отец, «становись кем угодно. Коммунистам, анархистам бросай бомбы, а до тех пор учись, излушайся!» «Вот чего я тебе не простил, папа», — думает он. Гараж, освещенные окна дома, и в одном из них силуэт Тета. «Вернулся наш академик, мамочка!» «И тогда ты порвал скауиды...» — И со своими друзьями-товарищами, — сказал Карлитес. — Так, я должен довести это дело до конца, но ты иди пока к себе. Отец уже раскаивался, — думает он, — уже пытался найти прежний дружеский тон. — И вымойся. Не занеси нам из префектуры в шей. — И с адвокатской карьерой, и с семьей, и со всем кварталом Мерафлорес, — сказал Сантьяго. В саду мама, поцелуя ее заплаканное лицо. «Ты с ума сошел! Ты совсем с ума сошел!» Даже кухарка и горничная были там и восторженно попискивала теты. «Блудный сын вернулся!» «Думаю, Карлитос, если бы я просидел в префектуре не несколько часов, а целый день, меня встречали бы с оркестром!» «Чиспас скатился по лестнице, но, бродяга, нагнал же ты на нас страху!» Его усадили в гостиной, его окружили со всех сторон. Синьора Саила то и дело ерошила ему волосы и целовала в лоб. Чиспас и Тета умирали от любопытства. «Где ты сидел? В префектуре или в тюрьме? А видел настоящих воров и убийц?» Папа пытался дозвониться во дворец, но президент уже спал, и тогда папа позвонил префекту и такого ему наговорил. Ты, академик, и представить себе не можешь. Глазу не уговорила сеньора Саила Кухарки. Молоко с кокосом, и если от обеда осталось лимонное пирожное. Да ничего они со мной не делали, мама. Да просто вышло недоразумение, мама. Да он счастлив, что его сцапали. Скажите, какой герой сказал от это? Еще бы! Кто теперь с тобой потягается? — Коммерсио напечатают твой портрет, анфасы в профиль и с номером внизу, — сказал Чиспос. — Ну расскажи, что делают, когда человека арестовывают, — сказала это Как там? Что там? — Одежду отбирают. — А взамен дают полосатую робу, заковывают в цепи, — сказал Сантьяго. — В камерах темно и шныряют крыши. — Да прекрати болтать, — сказала это Рассказывай толком. — Вот он, твой Сан-Маркос. Добился чего хотел, — сказала сеньора Саила. «Обещай мне, что в будущем году переведёшься в католический! Обещай, что больше не будешь лезть в политику! Обещаешь?» «Обещаю, мамочка! Никогда больше не буду, мамочка!» Спать легли в 2 Сантьяго надел пижаму, погасил свет. Было жарко, тело ломило. «А тех ты никогда больше не встречал?» — сказал карлитос Он натянул простыню до подбородка, а сон не шёл, хотя усталость чуть не перемалывала ему хребет. Окно было открыто, в прямоугольнике рамы мерцало несколько звезд. Ильяки продержали в тюрьме два года, Вашингтона выслали в Боливию, сказал Сантьяго. Остальных выпустили через две недели. Как вор кружило по темной комнате мерзкое чувство. Ревность, думает он, угрызение совести, стыд. Ненавижу тебя, папа, и тебя, Хакоба, и тебя, Аида. Нестерпимо хотелось курить, а сигарет не было. — Они, наверное, думали, что ты испугался, — сказал Карлитос, — что ты предал их. Мелькнуло лицо Аиды, потом Хакоба, и Вашингтона, и Соларсана, и Эктора, и опять Аида. — Как хочется опять стать маленьким, как хочется заново родиться, — думает он, — как хочется курить. Но если попросить учиспоса сигарету, придется разговор разговаривать. — В некотором смысле. — Я испугался, Карлитос, — сказал Сантьяго. В некотором смысле я их предал». Он сел на кровати, обшаривал карманы пиджака, потом поднялся и обследовал все костюмы, висевшие в шкафу. Как был, в пижаме и босиком спустился на первый этаж, вошел в комнату брата. Пачка сигарет и спички лежали на ночном столике. А Чиспас спал ничком, подмяв под себя простыни. Вернулся к себе, сел у окна, жадно закурил, с наслаждением затягиваясь и стряхивая пепел вниз в сад. Вскоре он услышал, как затормозила у ворот машина, увидел Дона Фермина, увидел Амбросию, идущего в свой флегелёк. Сейчас он отпирает свой кабинет, зажигает свет. Сантьяго нашарил шлёпанцы и халат, вышел из спальни, с лестницы было видно, что в кабинете отца горит свет, сошёл вниз и остановился перед застеклённой дверью. Увидел отца в зелёном кресле, стакан с виски в его руке, бессонные глаза, седину на висках. Горел только торшер, как всегда, когда по вечерам отец оставался дома и читал, — думает он газеты. Он постучался, и Дон Ферминот пер дверь. «Я хотел поговорить с тобой, папа. Ну, заходи, заходи, ты простынешь. Он уже не сердился на тебя, Саварит, он был рад тебе. Сегодня очень сыро». Он взял его за руку, ввел в кабинет и снова сел в кресло. Сантьяго расположился напротив. «До сих пор не спите». Он как будто простил тебя, Савалита, или вовсе никогда не сердился. У Чиспаса будет прекрасный повод не ходить завтра на службу. Нет, мы давно легли. Мне что-то не спится. Еще бы. Ты переволновался. Он ласково глядел на тебя, Савалита. Дело не шуточное. Теперь расскажи мне все подробно. Тебя правда не били? Да нет. Меня даже не успели допросить. Но испугаться ты все-таки успел. С оттенком гордости Савалита произнес он эти слова. — Савалита. «Ну так о чем же ты хотел со мной поговорить?» «Я долго думал над твоими словами. Ты прав, папа. Горло у тебя перехватило, Савалита. Я хочу уйти отсюда. Устроюсь на службу. Такую, чтобы можно было не бросать университет». Дон Фермин не рассмеялся, не стал шутить. Он поднял стакан, сделал глоток и вытер губы. «Ты обиделся на мою затрещину». Он протянул руку, положил ее тебе на коленах, Савалита, и глядел так, словно говорил, хватит, забудем это, кто старое помянет. Ты ведь уже совсем взрослый, ты революционер, тебя преследуют власти. Он откинулся, взял свой Честерфилд и зажигалку. Вовсе я не обиделся, папа, просто не могу больше жить так, а думать по-другому. Пожалуйста, постарайся меня понять, как жить. Он, Савалита, был слегка уязвлен, говорил печально и устал. «Кто и что в нашем доме идет вразрез с твоим образом мыслей?» «Я не хочу зависеть от твоих денег, папа». Ты чувствовал свалито что и руки, и голос у тебя дрожат. «Не хочу, чтоб то, что я делаю, отражалось на тебе. Я хочу зависеть только от самого себя». «Ты не хочешь зависеть от капиталиста». Он улыбался, Савалита, улыбался горестно, но не зло. «Ты не хочешь жить с отцом, который получает правительственные заказы. Так?» «Не сердись, папа. Не думай, что я стараюсь. Ты уже совсем взрослый. Я могу довериться тебе, правда?» Он протянул руку к твоему лицу, Савалита, потрепал тебя по щеке. «Я объясню тебе, почему я так рассверепел». В эти дни кое-что стало выплывать наружу. Началась какая-то суета. Военные, сенаторы, множество влиятельных лиц. Телефон-то прослушивали мой, а не твой. Что-то выяснилось, и это сволочь Бермудас воспользовался твоим арестом, чтобы намекнуть мне. Он кое-что подозревает, он кое-что знает. Сейчас надо остановиться и все начать заново. Поверь, твой отец не лакей, удри далеко нет. Скоро мы его свалим, скоро мы проведем выборы. Ты умеешь хранить тайну? спасу я бы никогда не решился открыться, но ты совсем другое дело. Я говорю с тобой, как с настоящим мужчиной. — Заговор генерала Испины, — сказал Королитес. И Дон Фермин тоже был в нем замешан? Не знал. Ты задумал уйти от нас, послать отца к черту. А глаза его говорили тебе, «Ну хватит, хватит, все прошло, забудем, я же люблю тебя. А теперь ты знаешь, что мои отношения с Одрией очень непрочны, и тебе решительно не из-за чего угрызаться». — Да не в этом дело, папа. Я и сам ведь не знаю, занимает ли меня политика, коммунист ли я. Я и хочу понять, что мне делать дальше, чем я хочу быть. Я вот сейчас ехал домой, как раз думал. Он по-прежнему улыбался тебе, давал тебе время оправиться. Не послать ли мне тебя за границу? В Мексику, скажем. Сдашь экзамены, в январе поедешь учиться в Мексику. На год, на два. А? Маму мы как-нибудь уговорим. Как ты на это смотришь? Не знаю, папа. Мне никогда это не приходило в голову. Ты подумал, Савалита, что он покупает тебя, что он сию минуту придумал эту Мексику, чтобы выиграть время. Мне надо подумать. Январь еще не скоро. Он встал и снова потрепал тебя по щеке, Савалита. Тебе многое откроется. Ты увидишь, что на Сан-Маркесе свет клином не сошелся. Согласен? Ну, а теперь пойдем спать. Уже четыре. Он допил виски, погасил свет. И они вместе стали подниматься по лестнице. У дверей спальни Дон Фермин наклонился, поцеловал его. Ты должен верить и доверять отцу. Что бы там ни было, как бы все ни обернулось, он любит тебя больше всех. Сантьяго вошел к себе, повалился на кровать. Он долго глядел на прямоугольник светлеющего неба, потом встал и подошел к шкафу. Копилка стояла там, где он спрятал ее в последний раз. — Я, Карлитос, давно уже крал у самого себя, — сказал Сантьяго. Толстенький поросеночек, ушастая свинка, стояла между фотографиями Чиспеса и Тета под флажком гимназии. Когда он собрал все кредитки, уже пришли молочник и булочник, и Амбросио уже вывел машину из гаража и мыл ее. «А когда ты стал работать в кронике?» — сказал Карлитес. «Через две недели», — Амбросио сказал Сантьяго.